24 февраля. Родился Константин Федин. 1892 год. Федин Беден. Сегодня в России трудно найти человека, который бы перечитывал или хоть внятно помнил роман Константина Федина «Города и годы». Про остальные его сочинения речи нет вообще. Они в советские времена были достоянием специалистов по истории советской литературы. Взявшись писать портретную галерею советских классиков с намерением вернуть их в активный читательский обиход, потому что адекватные замены им новые времена, к сожалению, так и не предложили, перед судьбой и личностью Федина я останавливаюсь в некотором недоумении. Лет в 12-13 я посмотрел фильм «Зархи» по городам и годам с замечательным Старыгином в главной роли. Прочел роман, и некоторое время он был у меня одним из любимых, причем въелся даже глубже, чем казалось. Сочиняя в орфографии пародию на типичный русский революционный эпос, я неожиданно довольно точно изложил именно Фединскую фабулу с роковой любовью и бесконечным переходом всех героев, включая главного лощенного злодея, то на сторону красных, то в стан белых, то в банду зеленых». Но штука в том, что роман Федина в самом деле похож на все революционные эпосы сразу. Старший серапион создал их идеальную квинтэссенцию. Прочитав «Города и годы», можно не то, чтобы больше ничего не читать об империалистической войне и революции, но как-то сразу обо всем получить представление. Федин, чтобы уж сразу покончить со стальными его сочинениями и сосредоточиться на лучшем, обладал уникальным пластическим даром, даром не столько описания, сколько перевоплощения. Скажем, Александр Архангельский, вовремя узнав об этой своей способности, из посредственных поэтов переметнулся в гениальные пародисты. Может, такова и была судьба Федина? написав по стечению обстоятельств одну действительно классную книгу, сосредоточиться на литературной критике, мемуарах, либо, чем черт не шутит, пародии. Во всяком случае, все его следующие книги были безукоризненно вторичные, и в каждой слышатся точно имитированные чужие голоса. Разохотившись после «Городов и годов», я принялся за Фединский серый девятитомник – и с ужасом обнаружил, что уже следующий его роман «Братья» написан из рук вон никак, а дальше пошла абсолютно мертвая материя, всякое похищение Европы, санаторий Арктур, и опять все похожие на всех сразу, не говоря уже о трилогии почти дословно слизанной схождение по мукам и завязшей в процессе. В последние годы жизни Федин, как большинство соцреалистов равесников домучивал вторую книгу «Костра». И здесь тоже есть строковая общность. Шолохов 20 лет воял второй том «Поднятой целины», чудовищно слабый, ходульный, отговариваясь невероятной требовательностью художника к себе. Фадеев всю жизнь мечтал закончить пятую часть «Последнего из УДГ». «Леонов в год смерти выпустил отнявшую у него 50 лет жизни двухтомную пирамиду». Все они изо всех сил пытались, иногда честно, вернуть вдохновение двадцатых и тридцатых, когда они, вчерашние студенты, белогвардейцы или красноармейцы, в каких-то десять лет написали могучий корпус текстов, непредставимых для сегодняшних двадцатилетних и по таланту, и по ранней зрелости, и по метафизической дерзости – Но как их страна с годами все медленнее двигалась, все глубже увязала в колее, так и собственные их поздние сочинения безнадежно тормозились и рассыпались, а слава основывалась исключительно на ранних достижениях. «Какая уж тут требовательность художника! Позднего Федина вообще читать нельзя, словно вату жуешь!» В братьях он подражал одновременно Леонову, Чепыгину и однокашнику по серапионовскому братству Всеволоду Иванову, пуская, например, такие феоритуры. На царское обогренье первую ятов под учугом казаги брали в почи а потом шли вниз по Уралу от ятови к ятови, поднимая сонную рыбу шумом и звоном ломов из глубины на поверхность ко льду, выволакивая сетров через проруби баграми и под багренник. В наше время такие штуки любит выделывать Алексей Иванов. Отличный прозаик, которому зачем-то надо насыщать иные страницы экзотическими диалектизмами до полной нечитабельности. Но Иванов явственно пересмеивает большой стиль советских исторических эпопей. А Федин ведь все всерьез. В Арктуре он попытался закосить под «Волшебную гору» В «Похищении» под Горького, Ролана, Цвейга, и все это одновременно. А во втором томе, где герои действия переезжают из фашистской Европы в Советскую Россию, одновременно под Оренбурга, Катаева и Шагинян. В трилогии, как уже было сказано, он переродил Алексея Толстого, но ориентировался при этом на льва а потому разбодяживал без того вялое повествование монотонными, многотонными периодами об исторической необходимости и частной судьбе. Мысли там, правду сказать, на копейку. При этом он был очень дурным человеком, многократно предавшим собственную серапионовскую юность, младшего товарища Лунца, чье избранное при советской власти так и не пробил в печать, а также старшего друга Постернака, на которого одно время молился. Его чрезвычайно гнилая роль в истории предсмертной травли Пастернака многократно описана. Он не имел даже мужества выйти из дома в день его похорон, а сколько раз Пастернак его защищал во время разноса тех же братьев, как перехваливал, как тушил пожар на Фединской даче в 1951 году. В общем, неловко реабилитировать Федина. Да и не хочется. Да никто и не собирается. Но случилось так, что одну блестящую книгу он написал. И вот как это вышло. Федин начал печататься еще в 1913 году в Сатириконе. Перед самой войной ему повезло отправиться для продолжения образования в Германию, где он сразу после начала войны оказался под домашним арестом с правом гулять по городу, но без права из него выехать. В Россию он вернулся в 1918 году и очень скоро попал в литературную студию Замятина и Шкловского, из которой получилась потом одна из самых обаятельных литературных групп того времени. Серапионы провозгласили установку на сюжетную прозу, сильную фабулу, социальную остроту, и «Города и годы», писавшиеся как демонстрационный, первый, образцовый роман нового направления, все это в себя вобрали. Тут получилось что-то вроде импровизированного салата или пиццы, куда набухано все, что есть в доме. Но поскольку и время было безнадежно эклектичным, получилось непредсказуемое соответствие. В городах и годах слышится множество отзвуков. Тут и философская проза Лунца, и издевательский говорок Зощенко, и пряная провинциальная экзотика все того же Всеволода Иванова, и даже готика совсем молодого Каверина. Тут вам и революционный эпос, и роман Стайна, и философические диспуты, и ужасная страсть, и предательство, и несколько исторических авторских отступлений. Пожалуй, роман Федина наиболее удачный, в смысле наглядности, пример романа на знаменитую тему интеллигенция и революция. Что делать во время революции человеку, который не хочет убивать?